«Не так-то скоро!» «В три дня!» — грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил. Пристав захохотал испуганно и сказал «Чудак, барин!» Наденька стонала и поплевывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Вьюга с визгом облизывала окна. «За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков тебя ждет петля». «Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли? Ведь подобное предположение можно делать только в белой горячке, чтобы я, слуга государя...» Прохор задымил сигарой и сказал, тысячу, которую ты дал Парчевскому фальшивая. Он в городишке продул ее в карты, городскими властями составлен протокол». «В моих лавках и в конторе обнаружено много фальшивых денег. Я несу убытки. Фальшивые деньги делаешь ты в чертовой хате на скале. Ты цыган. Твой парик спора и Наденькин коньяк у меня. Филька Корень и два казака крепко тебя заприметили там на деле, твои усы и твое брюхо. И морду, конечно. Извини, а главное, твой соратник. Без носа и спиртонос с собачкой. Он пойман и во всем сознался». Обо всем этом, ежели занадобится, я через три дня телеграфирую губернатору. Ежели занадобится, повторяю. Пристав схватился за виски и на подгибающихся ногах стал ходить по комнате. Впоры пристава позвякивали жалобно, как бы прося пощады. Грудь распиралась подавленным пыхтением, отчаянными вздохами. Все мысли в голове померкли, сердце Прохора облилось радостной кровью. Ух. Выдохнул пристав и повалился на колени к дивану Наденьки. Он уткнулся головой ей в грудь и дряблым, как жвачка, голоском взвыл. «Надюша, Надя, встань, меня губит близкий друг, близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок, о проклятие!» «Слушай!» — встал Прохор и оперся руками о стол. «Нельзя ли без фокусов и без душераздирающих монологов «Меня этим не возьмешь, я не институтка, я не младенец двух лет по третьему. Ты говоришь, друг, ладно, спасибо. Слушай внимательно». Пристав, стоя на коленях, все в той же позе, спиной к Прохору вынул платок, стал вытирать лицо, тихо посмаркиваться. «За всю мою жизнь, ты слышишь, я тебе переплатил больше пятидесяти тысяч рублей». Я считаю, что этой суммы совершенно довольно, чтобы выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов. Пристав так порывсто вскочил, что опрокинул преддиванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору и, потряхивая кулаками, истерически закричал за топу. Нет у меня документов! Не дам! Не дам! И ты врешь, что оно пойман! Не дашь! Не дам! Я лучше сожру их! как сожрал твой документик Иннокентий Груздев. Не дашь? Не дам! Они у меня в губернском городе, в сохранном месте. Покажи твою железную шкатулку. Фига! Обыск не дашь в последний раз? Не дам! Тогда прощай. Прохор взял цепочку волка и пошел с ним к двери. Обернулся и холодным голосом проговорил. «Итак, срок у тебя три дня». «Самое лучшее, если ты пустишь себя пулю в лоб. Мой дружеский совет. Стреляйся!» В дом Громовых за четыре дня до отъезда Нины пришли ранним утром два инженера. Андрей Андреевич Протасов и Николай Николаевич Новиков, седоусый и лысый, представитель государственного горного надзора. Он не так давно прибыл с тревизией из губернского города. Шустрая Настя, снимая с Протасова пальто, сказала, «Прохор Петрович очень даже расстроенный, не знаю, примут ли». Подошли к кабинету. За плотно закрытой дубовой дверью тяжелые шаги и грубое хозяйское покашливание. Инженеры постояли, посоветовались, входить или нет. «Давайте отложим до завтра», — предложил Новиков. «Будучи человеком самостоятельным, почти неподчиненным Громову, Он не то чтобы побаивался Прохора Петровича, но в его присутствии всегда чувствовал некоторую неловкость. В разговоре с Прохором, как это не раз случалось, легко можно было нарваться на резкий купеческий окрик, на запальчивый жест».